Короткие рассказы для детей. История, шестьдесят Я был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали Мне. Евангелие от Матфея. 25 глава, 36-й, 40 стих. В Штутгарте на очень старой узкой улице жил старичок. У него были больные лёгкие, и поэтому он почти всё время лежал в постели в своей чердачной комнатушке. Он очень страдал от своей болезни. В его темную холодную комнату не проникал ни свежий воздух, ни теплые лучи солнца. Все это, конечно, содействовало к дальнейшему ухудшению здоровья больного. Когда прошла зима и весна все вокруг залила солнечным светом и пением птиц, больной Посмотрев через окно на ясное небо, захотел выбраться из своего темного угла на солнышко, на свежий весенний воздух. Собравшись с последними силами, он спустился по лестнице во двор и сел на скамью. Недалеко от этого места как раз строили дом. Он заметил, что там, где лежали большие бревна, солнышко светило особенно ярко. Изнемогая, он пошел туда и устало сел на одно из бревен. Один из строителей все это время следил за ним и теперь подошел к нему. «Здравствуйте, дедушка», — сказал он больному. «Божье солнышко лечит все болезни». «О да, мне так хорошо на свежем воздухе», — ответил больной. «Если бы я только мог каждый день приходить сюда!» «А в чем дело? Я помогу вам!» – предложил строитель. «В обеденный перерыв я могу вас выносить, а после работы заносить снова домой». И в последующие дни он регулярно выносил старика на улицу на своих крепких плечах, а вечером снова заносил его домой. Однажды строитель, как всегда, вошел в комнату больного и увидел его совершенно обессиленного, сидящим на своей убогой кровати. Внучка припала к ногам дедушки и горько плакала. Она предчувствовала, что дедушка скоро уйдет в небесное царство. Так и случилось. Бог взял больного к себе в вечный покой. Но этот человек... Сделал для старичка все, что успел, и Бог видел его любовь. Так и мы, дети, можем помогать старым и больным людям. Мы можем сходить для них в магазин, можем помочь слепому перейти через дорогу или принести больному что-нибудь покушать. Все это видит Господь, и тогда все на небесах радуются и поют. И ангелы славят нашего бога наш господь всегда замечал бедных, больных или старых людей и помогал им и мы хотим это делать и научиться от него быть для других благословением давайте мы помолимся об этом